Глава девятая. Кристина. Наверное, если бы мне было 18, я бы непременно купилась на сладкие улыбки внезапно обретенного красавчика-братца и на радость ему просто послушно поплыла бы по течению, прислушиваясь к его советам. Но ему не повезло. Мне уже за 30 и даже за 35. и таких ушлых парней я навидалась за свою жизнь по самое не хочу». А вот его второй облик мне, как не дико это звучит, понравился. Диманюка. А это был именно он, если меня не обманывают просмотренные в родном мире фильмы ужасов. Был хорош, все при нем: Крылья, рога, когти, плающие багровым светом глаза. Но при этом я не чувствовала с его стороны никакой угрозы. Даже тогда, когда он когтем проколол мне кожу и слезнул кровь жутким раздвоенным языком. Я боялась его на порядок меньше, чем сахарно-улыбающегося родственничка. Предложение же Максимилиана о том, чтобы дом стал неким приютом последней надежды для заблудившихся в крайне негостеприимном франгайском лесу, мне понравилось. Впрочем, это было единственное, что мне понравилось из заявленного им. Поэтому, когда, оговорив ряд чисто технических моментов, братец начал прощаться, я почувствовала что-то сродни облегчению. Только сейчас я поняла, как неприятно мне было находиться в одном помещении с ним. «Да, Крис, плохо дело. С демонюками и странными древними сущностями тебе нормально. А с людьми уже так себе». «Психоаналитики? Ау, вы где?» «Скажите». «Нас кто-нибудь проводит до портальной колонны, раз уж мы достигли некого взаимопонимания?» Было очевидно, что Максимилиану жутко не хочется просить о помощи, но он понимает, что сам, даже вдвоем с Каспером, далеко не уйдет. До портальной колонны, понимать бы еще, что это такое и как оно работает, они просто не доберутся. Пропустившие ужин Шиила и Сариса с нетерпением ждут их в ближайших кустах, Не срослось с ужином. Вполне можно компенсировать сытным белковым завтраком из двух магов. «Хантер проводит вас», — равнодушно взглянул на них Домиан. «Но не потому, что это нам нравится. Просто вы пока нужны, Лис». «Просто фантастическая вежливость», — саркастически хмыкнул молчавший до сих пор Каспер. А ничего, что именно я привел ее к вам. Без меня лис могла и не пережить второй ночью в норе корни грыза. Разумеется, мы признательны тебе за это, колдун. Хотя и без тебя сделали все для безопасности тропы, как только почувствовали лис. Повернулся к нему Домиан. Именно поэтому ты до сих пор жив. Он, мой персональный синеглазый нянь, кивнул на внимательно слушающего Максимилиана. «Близкий лис по крови. Он в льготной категории посетителей, если говорить понятным вам языком. А ты — нет. Мы вообще сначала приняли тебя за очередного сумасшедшего, решившего найти око тьмы. И только потом, когда твой след сплелся со следом лис, решили сохранить тебе жизнь». «Что ты сказал?» Максимилиан вздрогнул и теперь напоминал охотничью собаку, внезапно унюхавшую зайца, разве что шерсть на загривке дыбом не встала. «Ты сказал, Ока тьмы? Откуда ты знаешь о нем?» «Неправильный вопрос», — дрогнул бровью Домиан. «Правильный? Откуда о нем знаешь ты?» Он выделил голосом последнее слово. «Это легендарный артефакт, с помощью которого можно получить практически неограниченную власть над всеми существами изнанки», — с благоговением произнес растерянный Каспер. «Вы хотите сказать, что он здесь? В смысле, в Франгая?» «Разумеется, он здесь», — спокойно кивнул Домиан. И лишь я разглядела, как на миг сверкнула и тут же погасла жестокая синяя искра в глубине его глаз». Какое же еще место выдержит мощь темного артефакта такой силы? И ты знаешь где? Показным равнодушием Максимилиана нельзя было бы обмануть даже ребенка, что уж говорить о Домиане. Знаю, кивнул он. Я же его и спрятал почти тысячу лет назад. Ты? Я ошарашенно уставилась на него. Тысячу лет назад, а. «Как? А сколько...» Лис. Он мягко улыбнулся мне, и сердце словно окатило теплой волной. «Не пытайся понять, просто поверь». «И ты, естественно, не скажешь, где он», — вкратчиво поинтересовался Максимилиан. «Даже пытаться не стоит». «Такие мощные артефакты часто...» живут своей жизнью. Тонко улыбнулся магу Домиан. «Не факт, что он по-прежнему там, где я его оставил. Но отважных безумцев, мечтающих его отыскать, по-прежнему много. Часть из них была здесь». «И никто не нашел пока?» Каспер внимательно смотрел на Домиана. «Ну, судя по тому, что демон твоего императора все еще подчиняется ему, «Нет», — усмехнулся Освальд, неслышно подошедший и вставший рядом со мной. «В ином случае он подчинялся бы нашедшему ока». Каспер обменялся с братцем, ни от кого не укрывшимся многозначительным взглядом, но Домиан, к моему удивлению, никак на это не отреагировал и даже не прокомментировал. «Хантер проводит вас», — повторил он и жестом пригласил гостей выйти во двор. «Завтра мы ждем первую поставку еды», — напомнил Освальд и глубоко задумавшийся Максимилиан только согласно кивнул. Мы вышли на крыльцо, ярко освещенное теплым утренним солнцем, и я уже без особого удивления заметила, что солнечно было только над домом, а за его неизримыми границами быстро неслись мрачные облака, и ветер гонял клочья серого тумана. Франгайская чаще жила своей собственной мрачной и жуткой жизнью. «Хантер» — негромко позвал Домиан, и я подумала, что делает он это исключительно для покидающих нас магов, так как сам прекрасно общается с Хантером без всяких слов. В подтверждение моей мысли о том, что все это продолжение тщательно спланированного спектакля, глянцевая поверхность болота, к которому мы подошли, заколыхалась, и на поверхность поднялась уже знакомая мне голова нереально огромной змеюки. Она прошипела мне что-то явно приветственное, а потом посмотрела на магов, и мне показалось, что интерес во взгляде глаз с вертикальным зрачком был какой-то более, чем гастрономический». С полминуты, поиграв с гостями в гляделке, змеюка свернулась и занырнула обратно в болото, чтобы вскоре появиться из-за угла дома в образе невысокого стройного мужчины в темно-зеленом камуфляже. Интересно, а одежда вместе с ним превращается? Или как? «Лес!» Хантер склонился к моей руке и галантно коснулся губами запястья. Я мимоходом удивилась что его дыхание, которое коснулось меня, тёплое. Разве змеи не холоднокровные? Я уже вообще ничего не понимаю. Ладно, потом попробую разобраться. Хантер, проводи, пожалуйста, наших гостей до портальной колонны. Улыбнулась я змею. Ну а кто он ещё? И береги себя. — Не беспокойся, маленькая госпожа, — проговорил Хантер своим глубоким баритоном так плохо сочетающимся с хрупкой внешностью. «Тебе понравилась Маниола? Принести?» «Было очень вкусно. Спасибо, Хантер. Если честно, я не отказалась бы. Но только если она попадется тебе по пути. У нас теперь есть еда для меня». Я благодарно улыбнулась змею и вежливо кивнула брату и Касперу. Мы завтра передадим продукты, как и договорились. Прорезался, наконец-то, братец. А теперь, боюсь, мы и так злоупотребили вашим гостеприимством. До свидания, Лис, кивнул мне Каспер. Я надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться. Мне хотелось бы многое узнать у тебя о мире за гранью. До встречи, сестричка. Акулий улыбкой просиял братец. «Не сомневаюсь, у нас впереди много интересных минут. Мы ведь одна семья!» Идемте. Хантер сделал едва уловимый жест, и по болоту пролегла тропинка, ненадежная даже на вид. С насмешкой взглянув на магов, змей легко перебежал по ней на другой берег и нетерпеливо обернулся. Вторым, глубоко вздохнув и слегка побледнев, но уплотнившуюся ряску ступил Каспер, а за ним и император. Еще пара минут, и гости в сопровождении Хантера скрылись за поворотом. Я повернулась к домиану. «Ты же специально сказал про это око тьмы, ведь так?» Я испытующе смотрела в его безмятежные синие глаза. «Зачем?» Он же туда непременно полезет, да еще и с собой кого-нибудь притащит». «Ну и замечательно», — кивнул довольный Домиан. «Что же тут замечательного?» «Лис, ты же уже поняла, что франгай — это почти живое существо, только очень сложное и состоящее из множества элементов. Так вот, все эти элементы периодически хотят кушать, понимаешь?» «И ты планируешь подкармливать их за счет этих не слишком везучих искателей сокровищ?» Я осуждающе посмотрела на по-прежнему безмятежного Домиана. «Индиана Джонс на завтрак, а Лара Крофт на ужин? Слушай, ну это же бесчеловечно!» «Лис, я не знаю, кто эти названные тобой люди, но, видимо, они из тех, кто лезет в гущу событий, не слишком хорошо взвесив свои шансы». «Тебе самой многое предстоит вспомнить, но главное не забывай, что мир, в который ты вернулась, вообще не слишком дружелюбен, а франгайская часть, ставшая твоим домом, центр всей темной и мрачной силы, питающей его». «Поэтому императрица и спрятала меня здесь? По принципу, чем хуже, тем лучше?» — спросила я, чувствуя определенный дискомфорт от того, что подняла тему своего прошлого, которое... Мне, судя по всему, придется принять, каким бы диким это ни казалось. Да, это одна из причин, хотя ты пока и не готова говорить об этом. Мягко улыбнулся Домиан и ласково погладил меня по руке. Но у нас впереди много времени, по сути дела. Вся вечность. Это у вас, я усмехнулась. А мой человеческий век намного короче, так что в моем распоряжении примерно лет 40-50, а уж никак не вечность. «Смешная маленькая лис», — засмеялся Домиан, и синие глаза снова сверкнули жутким потусторонним светом. «Ты вернулась домой, значит, ты будешь жить столько, сколько захочешь. Сто лет, тысячу, две, бесконечно. Хозяйка дома никогда не стареет. Дом питает ее силами, делится с ней энергией. Мы вместе навсегда, лис». Не могу сказать, что перспектива прожить очень долгую жизнь меня огорчила. Наверное, любой попаданец по законам жанра должен получить какие-то плюшки. В моем случае это практически всемогущие помощники и вечная жизнь. Неплохо, конечно, если не считать, что все эти века мне предстоит провести исключительно здесь, в этой изловещей чаще. Следовательно, мысль о том, чтобы сделать... Из дома приют для путешественников из заблудших, чокнутых кладоискателей именно то, что мне необходимо. Спасибо, братец, хотя наверняка ты и преследовал исключительно свои, пока мне не слишком понятные цели. Но пока нам по пути, так сказать, а там видно будет вечность. Это ведь очень долго, мало ли что может случиться. Отлично». Я искренне улыбнулась Домиану и получила в ответ сияющую белозубую улыбку из серии «Мечта стоматолога». «А теперь давай еще раз посмотрим дом. Вчера я мало что поняла и запомнила. И давай прикинем, где можем разместить гостей, или гостей если они вдруг случатся». «Ты все же решила принять предложение брата?» — не слишком довольно проговорил Домиан, но явного недовольства не высказал. «Тогда давай посмотрим холл, кухню и второй этаж». «Доме» — я постаралась вложить в голос как можно больше мягкости и сердечности. «Не сердись, но мне так будет гораздо проще привыкнуть к мысли, что я здесь навсегда. Понимаешь, я привыкла чем-нибудь все время заниматься. Отсутствие дела меня вгоняет в депрессию. А так я смогу и дому внимание уделять, и работать, и восполнять пробелы в образовании». «Хорошо, лис?» Домиан совершенно по-человечески вздохнул. Все будет так, как ты хочешь, не переживай. Только... только не уходи снова. Мы умрем без тебя». «Не уйду», — негромко проговорила я, не став уточнять, что идти-то мне, в общем-то, и некуда. Разве что к Максимилиану во дворец но что-то мне подсказывает, что в глубине франгая намного безопаснее, во всяком случае, для меня. И пойдем уже пить чай». Переговариваясь о всяких мелочах, мы с Домианом вошли в симпатичную, сияющую, стерильной, чистотой небольшую кухню, где толстячок Майклс норовисто раскладывал по полкам, банкам и ящичкам оставленные Каспером и Максимилианом продукты – На плите пыхтел, исходя паром чайник, а на столе стояла тарелка с нарезанными хлебом, сыром и каким-то мясом. И только сейчас я поняла, насколько хочу есть, просто до потери ориентации в пространстве. Два незапланированных разгрузочных дня на воде чашки маниолы и маленькой шоколадки, видимо, не лучшим образом сказались на моих манерах потому что я нахально цапнула со стола кусок сыра и тихо постаново и от наслаждения проглотила. Но меня никто не осудил. Домиан только насмешливо фыркнул, а Майкл лишь умилённо сложил ручки на круглом животике, прикрытом белоснежным фартуком. «Выпейте со мной чаю», — спросила я и обернулась к своим домочадцам как раз в тот момент, когда они смущённо переглядывались. «Или вам еда вообще не нужна?» «Мы энергетические сущности, Лис», — как-то слегка сконфуженно пояснил Домиан. «Нам не нужна пища в привычном тебе понимании». «А чем вы питаетесь?» Я решила начать выяснять детали прямо сейчас и окончательно прояснить для себя хотя бы этот вопрос. «Энергии, часть которой дает нам Франгай, значительную часть — ты, даже не замечая этого» просто самим фактом своего присутствия. Но в основном мы существуем за счет древнего источника силы, на месте которого стоит дом. Он был здесь всегда и будет до тех пор, пока существует этот мир. Но пока тебя не было, он начал угасать, и тех крох, которые он нам давал, не хватало для полноценного существования. А когда у дома нет хозяина или хозяйки, откуда берется энергия? Что с таким домом происходит? Спросила я, пытаясь разобраться с этими сложностями. «Такой дом может одичать», — как-то неохотно ответил Домиан, а Майкл испуганно вздрогнул. И тогда он превращается в страшную ловушку для каждого, кто попадает в него. «Такой дом выпивает гостя полностью, не оставляя ему ни капли жизненной силы. Но тебе нечего опасаться, Лис. Мы скорее погибнем сами, чем позволим хоть кому-то причинить тебе вред. — Почему ты сказал, что мне нельзя выходить до рассвета? — вдруг вспомнила я вчерашнее предупреждение. — Пока ты не привыкла, тебе лучше не видеть некоторых из тех, кто иногда заходит сюда ночью, — спокойно пояснил Освальд, появившийся в дверях кухни и приветливо улыбнувшийся мне. — Со временем ты к ним привыкнешь, как и они к тебе. Это... «Жители Франгая. Думаю, через несколько дней наиболее смелые из них решатся нанести тебе визит». «Мне?» — я изумленно посмотрела на Освальда. «А зачем? Ты хозяйка дома. Ты вернулась?» Удивившись моей реакции, пояснил он. «Вам нужно договориться о дальнейшем сосуществовании. Нельзя жить рядом и не общаться, поэтому постепенно ты со всеми заново познакомишься». Хорошо, об этом я подумаю завтра. Я улыбнулась, решив, что с этой неоднозначной информацией нужно освоиться, а потом уже что-то конкретное думать. А то я сейчас напридумываю себе ужасов всяких, а там просто милые белочки и какие-нибудь леши местного формата. Миледи, ваш чай! Майкл поставил передо мной чашку с ароматным напитком, в запахе которого я уловила уже знакомые нотки маниолы и еще чего-то настолько близкого, родного и долгожданного, что я зажмурилась. «Майкл, что в этом чае?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Я чувствую маниолу, но есть ведь еще что-то, правда?» «Вы узнали, миледи?» — радостно воскликнул толстячок и промокнул краешком белоснежного фартука слезу умиления. «Уж так вы всегда листья вишеника любили. Прям без них вам и чай был не чай. Я и нашел остаток. Столько лет прошло, а они целёхоньки, даже аромата не потеряли. Ну, думаю, неужели же я нашу лис буду чаем пить без её любимого вишеника? Ни за что!» Я отпила глоточек самого восхитительного чая, который когда-либо пробовала в своей жизни и благодарно улыбнулась просиявшему Майклу. Нашу идилию прервал появившийся на кухне Хантер, державший в руке большую чашку, доверху наполненную спелой маниолой, распространявший изумительный аромат. Сам змей был слегка потрепан, а рукав его камуфляжной куртки забрызган чем-то подозрительно напоминающим кровь. «Что случилось, Хантер?» Я спросила и с беспокойством всмотрелась в его лицо. «Да вас напали?» «Нет». Глубокий баритон Хантера подействовал на меня успокаивающе. «Просто не все обитатели Франгая рады тому, что мы снова здесь, особенно те, кто последние триста лет считал себя сильнейшими. Но они уже поняли свою ошибку». И я так понимаю, объяснение было не совсем мирным. Я взглядом указала на окровавленный рукав. «Вы не ранены, Хантер?» «Лис, давай ты не только к доме, а но и к нам будешь обращаться на «ты», а то как-то странно получается». Усмехнулся змей, сверкнув расплавленный медью глаз с вертикальным зрачком. «Думаю, никто возражать не будет, тем более что мы все, по сути дела, одно существо. Думаю, ты уже поняла». Я заторможенно кивнула, так как не все новые реалии охотно укладывались в моей голове, и иногда таки проскальзывала мысль о том, что я сейчас спокойно валяюсь на койке в какой-нибудь клинике для душевнобольных, подключённая к капельницам, и вижу странные безумные сны. Но есть-то в этих снах хотелось по-настоящему, да и сон мне ночью какой-то сумбурный привиделся. А так ведь не бывает, что в одном сне видишь другой. Или бывает? Уф. Да вы все дом. Озвучила я, в общем-то, очевидный факт. И я так понимаю, что каждый из вас отвечает за какую-то свою сферу, да? «Совершенно верно», — кинул Освальд, такой довольный, словно я только что доказала какую-нибудь по определению недоказываемую теорию. «Хантер отвечает за безопасность, Майкл за чистоту и питание для хозяйки», «Я — за сохранность имущества и за гостей, а Домиан — за коммуникацию с остальными жителями этого мира». «А выглядите вы так, потому что это привычные мне образы, стереотипы», уточнила я, чувствуя себя капитаном очевидность. «Разумеется», — сверкнул белозубой улыбкой Домиан. «Видишь, мы уже разобрались с основными моментами». Он помолчал и продолжил. «Лис, пожалуйста, не бойся, все будет хорошо». «Ладно», — послушно кивнула я, понимая, что, судя по всему, времени для того, чтобы детально вникнуть в суть вопроса, у меня будет предостаточно. «Я пойду переоденусь». Хантер протянул мне чашку с маниолой. «А потом, если захочешь, покажу тебе сад». Когда змей проходил мимо Домиана, тот резко втянул воздух, и тонкие ноздри его аристократического носа затрепетали, а глаза вновь полыхнули синим. Он на секунду прикрыл глаза, затем кивнул не то своим мыслям, не то тому, что телепатически сообщил ему «Хантер». Уточнив, чем я планирую заниматься в ближайшие пару часов и получив абсолютно честный ответ, что я собираюсь сначала пить вкуснющий чай, а потом обсуждать с Майклом продуктовый вопрос и составлять меню, Домиан вышел на крыльцо и легко сбежал по ступенькам раз-два-три-четыре. На кромке болота он встретился с Хантером, щеголявшим уже абсолютно чистой одеждой стал к нему близко-близко, практически прижавшись, и через несколько секунд они оба исчезли. А через болото плавно, но стремительно перетекала чернильно-фиолетовая бесформенная тень, от которой повеяло такой ледяной первобытной жутью, что монстр, проходивший в мою первую ночь в этом мире мимо нашей с корнегрызом ры, сразу показался мне милым плюшевым медвежонком. Через несколько минут в чаще, по-прежнему затянутой живым серым туманом, раздалось сначала довольное, затем удивленное, а в конце какое-то жалобное рычание, переходящее в долгий стон, который перекрыл резкий и пронзительный крик, от которого кожа покрылась мурашками. Сразу вспомнился незабвенный толкин с его назгулами. Но хотелось верить, что эти милые существа все же остались в Средиземье, ибо только их мне тут и не хватало. Думать о том, что этот кошмарный вопль издала существо, в которое обратились до Мианы Анны Хантер, как-то вот совершенно не хотелось. Именно поэтому мысль о том, что мои нянь и охранник кого-то только что с аппетитом сожрали, была отвергнута, связана и засунута подальше. Они же чисто энергетические сущности, или нет? День прошел в каких-то бытовых хлопотах и пролетел незаметно. Я ходила вместе с Освальдом по дому, стараясь не приближаться к двери в подвал, потому как испытывала перед этим помещением глубочайший иррациональный страх. Но Освальд и не настаивал, умело переключая мое внимание на другие вопросы — какую комнату отвести потенциальным гостям, нужно ли мне какое-то подобие кабинета, раз уж мне так приспичило заниматься делами, как разобрать и привести в порядок комнату, в которой обнаружились лежащие на полу, на столе, на полках стопки книг. В общем, когда я взглянула в окно, то с изумлением заметила, что чаще уже почти полностью погрузилась во мрак — А легкие перистые облачка, беззаботно плывущие над крышей моего нового дома, приобрели золотисто-розовый оттенок. Из кухни доносился упоительный запах еды, и я, наплевав на правила, и я после шести не ем, отправилась туда, где хозяйничал кругленький и уютный Майкл, Увидев меня, он просиял и, погремев кастрюлями, поставил на стол дымящуюся тарелку с какой-то похожей на овсянку кашей, украшенной сверху ягодами маниолы. «Миледи, я вам сегодня больше не нужен?» — спросил он, убирая тарелку, которую я порывалась вымыть, но была остановлена суровым взглядом. «Нет», — я улыбнулась. «Майкл...» «Раз уж мы все тут такие демократичные, пожалуйста, обращайся ко мне по имени, а то я ужасно неловко себя чувствую, хорошо?» «Благодарю», — слегка неуверенно проговорил Майкл и переглянулся с Освальдом. «Могу я сейчас идти, Лис?» «Конечно». Я была откровенно удивлена вопросом, о чём и сообщила. «Разве ты должен у меня отпрашиваться?» «Мы ведь скорее семья, чем что-то другое, разве нет?» «Мы хотели ненадолго оставить тебя», — пояснил Освальд и неуверенно нахмурился, к чему-то прислушиваясь. «Буквально на полчаса. Ты же не станешь делать глупости и никуда не собираешься идти. Сейчас в этот кошмарный лес я поёжилась, да ни за что на свете. Я вон там посижу, на террасе, полюбуюсь на закат». «Вы же скоро вернетесь, правда?» «Разумеется!» Освальд почти незаметно переглянулся с Майклом и, выйдя из дома, торопливым шагом направился к границе с чащей. Толстячок снял белоснежный фартук, аккуратно пристроил его на спинку стула и быстро посеменил за Освальдом. И вот вторая почти черная тень, ничуть не менее жуткая, чем первая, изящно скользнула за периметр». Видимо, заслышав звуки, о которых я предпочитала не задумываться, оставшиеся воплощения моего дома решили, что тоже заслужили участие в развлечении. Я взяла чашку с чаем, полной грудью вдохнула пьянящий аромат вишенника и маниолы и устроилась в кресле-качалке с видом на чащу. Свет решила не зажигать, дабы не привлекать раньше времени внимания к своей очень скромной персоне. Франгай был потрясающим. Высоченные деревья с мощными стволами устремлялись к темному небу, пронзая туманные волны. То тут, то там вспыхивали, и тут же гасли огоньки. Не то чьи-то глаза, не то светлячки. Ветер развлекался, скручивая туманные ленты в причудливые узлы, швыряя их из стороны в сторону. Я сидела на защищенной от всех непогод террасе и маленькими глоточками, отпивая божественный чай, пыталась понять, что я чувствую к этому месту. То, что оно мне не чужое, я ощущала на удивление четко. Но поверить в то, что я, именно я, жила здесь, пока не получалось. Мои размышления были прерваны уже ставшим привычным скрипом ступенек. «Раз, два, три, четыре». И я повернулась в сторону крыльца, даже не удивившись, что возвращение кого-то из моих домочадцев осталось для меня незамеченным. Но, как ни странно, на террасе никто не появился. С минуту я вслушивалась в оглушительную тишину, не нарушаемую ни малейшим звуком, и, решив, что мне послышалось, снова протянула руку к столику. «Раз, два, три, четыре...» Раскрипели ступеньки, и моя рука замерла, не успев коснуться чашки с чаем. Если бы это был кто-то из ушедших, развеется, то он уже обязательно как-то проявился бы. Но здесь же не может быть никого другого. Меня бы предупредили, я уверена. Тогда кто это? Мамочки, страшно-то как. Я медленно встала и, прихватив в качестве оружия обнаружившийся подсвечник, осторожно прошла через холл и, глубоко вздохнув, выглянула на крыльцо. Во дворе абсолютно ожидаемо никого не было. Я постояла на крыльце, не выпуская дверной ручки, еще раз огляделась, чувствуя, как по спине сбежала капелька холодного пота, и осторожно шагнула назад, в дом. Но стоило мне закрыть дверь, как раздалось. «Раз, два, три, четыре!» Взвизгнув, я отпрыгнула от двери и до боли в пальцах стиснула подсвечник. Там кто-то ходил по ступенькам, но я ведь точно видела, что двор был совершенно пуст, и скрипеть ступеньками было просто-напросто некому, но кто-то же это делал. «Ну и где же мои мужчины, которые четыре в одном? Гоняют по франгаю ни в чем не повинных монстров, а я тут от страха умираю!» Но только я собралась снять с пальца выданное доме домианом кольцо и позвать его на помощь, как ступеньки снова заскрипели. Но в этот раз я явственно почувствовала зов. Вот даже не знаю, как это объяснить, но словно от того, кто стоял на крыльце, ко мне протянулась очень тонкая ниточка, за которую не сильно, но настойчиво тянули с той стороны двери. «Нет, ни за что, даже не проси!» Дрожащим от страха голосом произнесла я, забираясь с ногами, настоящий в холле диванчик. «Я тебя боюсь! Ты просто даже не представляешь, как!» Ниточка натянулась сильнее, и я ощутила... Только не спрашивайте меня, как, Все равно объяснить не смогу. Боль, страх и отчаяние того, кто был за дверью. Он просил, уговаривал, умолял, в общем, делал все для того, чтобы я вышла на крыльцо». Ага, я выйду, а ты меня сожрешь или еще что? Отказывалась, наученная многочисленными фильмами ужасов, я, четко помня, что призрак, вампиры и прочая нечисть могут войти, только если хозяин дома сам впустит их. Я такой глупости делать не собиралась. Ниточка натянулась и умоляюще задрожала. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. Раз-два-три-четыре. Этот скрип продолжавшийся уже с полчаса, сводил меня с ума, и я не выдержала. Перехватив поудобнее подсвечник и посетовав, что среди оставленных Максимилианом и Каспером продуктов не оказалось чеснока, я приоткрыла дверь. Раз-два. Скрип прервался, и я, затаив дыхание, смотрела, как прямо напротив меня в прозрачном ночном воздухе медленно начинает вырисовываться женский силуэт — Вот проявился общий контур фигуры, потом стали различимы длинные распущенные волосы, затем черты лица. Я вздрогнула и сделала шаг назад. Прозрачная незнакомка не была на меня похожа, но что-то общее в чертах лица у нас, несомненно, было. Она смотрела на меня и молчала. То ли привидения не умеют разговаривать, то ли именно этот призрак был неразговорчивым. Хотя, вероятнее, первое — «Зря она меня, что ли, столько времени выманивала на крыльцо!» «Ну и чего ты хочешь?» Я изо всех сил старалась казаться храброй и, так сказать, мистически подкованной. «Не зря же ты меня звала!» Лицо девушки искривило гримаса бессилия и отчаяния. Она явно пыталась мне что-то сказать, но не могла. На призрачной щеке появилась дорожка от несуществующей слезы. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Зашла я с другой стороны, давая возможность призраку ответить без слов. Девушка отчаянно закивала в знак согласия. «Ну ладно. Уже какое-то подобие диалога. Всяко лучше, чем ничего. Это важно для тебя или для меня?» То, что вопрос построен неверно, я поняла, только увидев досаду на полупрозрачном лице. «Прости. Спрошу по-другому. Это важно для тебя?» Незнакомка отрицательно качнула головой, пожала призрачными плечами. Для меня? Я с удивлением приподняла брови. Ты хочешь меня о чем-то предупредить? Снова энергичные кивки и жест, который я никак не могла истолковать. Девушка указывала куда-то мне за спину, но там была только дверь. Ты хочешь войти? Отрицательный жест и снова умоляющий взгляд. Дьявол, да как понять-то? Я языка жестов не знаю, хотя не факт, что это помогло бы. Ладно, будем играть в «Угадайку» дальше. Я должна войти?» Ого, кажется, я попала пальцем в небо. Судя по облегчению, мелькнувшему на призрачном лице, я повернулась и открыла дверь. «Ты пойдешь со мной?» Обернулась я к незнакомке, но она только горестно покачала головой. «Не хочешь?» Снова грустная улыбка. «Не можешь?» Ага, угадала то есть я должна войти и что-то сделать». Девушка кивнула и отчаянным жестом явно просила меня поторопиться. Я не стала спорить и, оставив дверь открытой, вошла в холл, осмотрелась и, повинуясь молчаливым указаниям стоящей на крыльце призрачной гости, пошла по кругу, останавливаясь у всех подряд предметов и оглядываясь на нее. «Нет, не шкаф». И ни вешалка, и ни диван, и ни столик для шляп, или чего-то в этом роде, и не лестница. «Что? Лестница? Нет? Или да?» Я запуталась в жестах призрака и уже начала злиться, как вдруг мой взгляд упал на одну из фотографий, украшавших собой стену вдоль лестницы на втором этаже. Из-за чуть потемневшего от времени стекла на меня смотрела девушка — Она улыбалась, кокетливо глядя на кого-то и придерживая руками широкий легкий палантин. Я вопросительно взглянула на незнакомку, и она ответила мне печальным взглядом. «Это ты?» — молчаливый знак согласия. «Ты жила здесь?» — пожатие плечами. «Жила, но недолго!» — подтверждающий кивок. «Ты умерла здесь?» Мой голос дрогнул, а лицо гости исказило тень давно минувшей боли. «Тебя убили здесь? Кто?» Девушка не успела ответить, стала выцветать, и лишь успела приложить полупрозрачный палец к губам, призывая к молчанию или сохранению тайны. Я только успела закрыть дверь и вернуться на террасу, когда во двор скользнули две тени и бесшумно распались на четыре фигуры. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читали Илья Акинтьев, Валерий Толков, Маргарита Ефремова, Константин Днепровский.